а в волшебной стране звучала музыка. Прекрасная мелодия кружилась в воздухе, летела ввысь, а эльф, небрежно развалившийся на тонкой ветке цветущего дерева, забавы ради превращал каждый звук в цвет. И музыка переливалась над головами придворных всеми цветами радуги, приводя их в восхищение. Привести эльфов в восхищение вообще не трудно. Больше всего они любят причинять боль, Но музыка уверенно держит второе место среди их излюбленных удовольствий. Музыкант был человеком. Его заманили в лес чарами эльфийской арфы, похитили и заставили услаждать слух его величества душистого горошка, снова и снова. Эльфы очень хорошо умеют поддерживать в своих игрушках жизнь, иногда даже неделями. Флейтист был восхитительной игрушкой, и душистый горошек лениво гадал – сколько он протянет. Новый повелитель эльфов был доволен. Его воины предпринимали вылазки в человеческий мир и приносили оттуда трофеи вроде этого музыканта. И с каждой успешной вылазкой в них крепла уверенность в своих силах. Скоро-скоро настанет время, чтобы сделать решающий ход. Душистый горошек нахмурился. Надо будет поговорить с горчичным зернышком и убедиться, что королеву или то, что от нее осталось, вышвырнули прочь из волшебной страны. Не хватало еще осложнений».